Силарт, Вигнер и Теллер приходят к заключению, что надо вовлечь американское правительство в дела, связанные с опытами надцепной реакции урана. Перед лицом угрозы войны в Европе и ввиду явного увлечения Германии расщеплением ядра, откладывать больше нельзя. Тем более, что урановые шахты Санкт-Иохимсталя уже в немецких руках. Первой дипломатической акцией могло бы стать предостережение в адрес бельгийского правительства. Силлард вспоминает одного старого друга по берлинским временам, с которым они сообща запатентовали нестерпимо шумный насос для холодильников. Соавтора изобретения зовут Альберт Эйнштейн, и он состоит в дружеской переписке с бельгийской королевой. Может, через эту связь удастся сделать первый шаг в большую политику. Звонок в Принстон и предположение близко к тому, чтобы стать фактом. Эйнштейн под парусами. В буквальном смысле. Он проводит лето в хижине одного друга на северо-восточном конце Лонг-Айленда. У Силларда нет ни водительских прав, ни машины. Тогда Юджин Вигнер предлагает себя в качестве шофера для 150-километровой поездки к месту летнего отдыха Эйнштейна. Ранним утром 12 июля он подъезжает на своем додже выпуска 1936 года к отелю Кинскраун и забирает Лео Силарда. Оба венгра запутались в индейских названиях селений на Лонг-Айленде и поначалу направились в Пет-Чогу на южном побережье вместо нужного им Кат-Чогу на северо-востоке. «хижина», в кавычках, оказалась двухэтажной белой виллой у пляжа с причалом. Эйнштейн как раз возвращается с морской прогулки и ведет себя, как обычно, раскованно. 60-летний ученый сердечно приветствует бывших берлинских коллег и радуется возможности поговорить с ними по-немецки. Юджин Вигнер не понастышке знает принстонскую жизнь, и ему известно, что Эйнштейн, как никто другой, сполна осуществил мечту о замке из слоновой кости. Вот уже несколько лет он сосредоточен на разработке всеобъемлющей теории, которая соединила бы в себе электромагнетизм с его общей теорией относительности. Все события на Земле и на небе, начиная от электрических сигналов в нервной клетке простейшей нематоиды и кончая орбитой вращения планеты Уран он хочет описать одной единственной формулой мира. В последние годы, правда, поговаривают, что по этой причине Эйнштейн больше не следит за актуальными ядерными исследованиями, чему Вигнер и Силлард, по правде говоря, никогда не верили, считая преувеличением. Тем удивительнее для обоих гостей, что всемирно знаменитый ученый действительно не имеет ни малейшего понятия о возможности цепной реакции при расщеплении ядер. За ледяным чаем на веранде два венгра дают этому отшельнику-яхтсмену репетиторский урок на четверть часа в область актуальной ядерной физики. «А я об этом даже не думал», цитирует Силлард первую реакцию Эйнштейна. Как недавно Роберт Оппенгеймер в Беркли, он моментально схватывает всю последовательность. Ведь это человек, чье глубокое проникновение во взаимодействие массы и энергии привели Лизу Мейтнер и Отто Фриша к решающему прорыву в остолковании находки Ганна. Маленькая всемирная формула Эйнштейна, E равняется mc квадрат, задает направление, Если ядро урана раскалывается на два обломка, часть массы ядра пропадает, высвобождаясь в виде кинетической энергии в масштабе, недостижимом ни в каком другом физическом процессе. Первой же мыслью Эйнштейна, по словам Силарда, было то удивительное замечание, что впервые в истории получения энергии Солнце не играет никакой роли. Ведь ископаемые горючие вещества, такие как нефть, природный газ и уголь, изначально возникли как хвощи и папоротникообразные, превращавшие солнечный свет в высококалорийное соединение углерода, которые затем и накапливались в недрах Земли. Энергия же, которую содержат атомы, не солнечного происхождения. То, что коллеги в воинственной Германии уже явно сгребают к себе все запасы урана, ничуть не удивляет Эйнштейна. В конце концов, берлинский пацифист образца 1914 года сам видел, что в те дни, когда началась мировая война, каждый институт был поставлен на службу эффективной немецкой военной машинерии, начиная от профессора, и кончая ассистентом он был свидетелем связанного с войной подъема креативности его друга Фрица Габера. помитуя об этой впечатляющей немецкой основательности Эйнштейн ни секунды не колеблется перед тем как откликнуться на просьбу своих гостей он диктует Вигнару по-немецки письмо к бельгийскому послу в Вашингтоне после обеда трое физиков набрасывают еще одно письмо американскому госсекретарю. В начале августа молодой стенографистке Колумбийского университета Жанет сворс звонит незнакомый мужчина с труднопроизносимой фамилией и с неопознаваемым акцентом спрашивает ее, не интересуется ли она побочным заработком. Он приглашает ее к себе в отель «Кингс Краун». В его комнате всюду На столе, на кровати, на стульях и на полу разложены листы бумаги и книги. Ее издерганный заказчик, насколько она успела понять, минувшие три недели только тем и занимался, что без конца менял формулировки и переписывал на набело два письма, да так и не справился с тонкостями английского языка. И теперь ему нужен подсказчик который исправил бы его ошибки в грамматике и правописании, тем более, что адресат – чрезвычайно важный человек. И Лео Силлард диктует сценографистке в блокнот Франклину Рузвельту, президенту Соединенных Штатов, Белый дом, Вашингтон, Ди Возглас удивления молодой женщины позабавил его. Его вот тон, окрыленный историческим значением своей миссии, уже мечется по комнате, словно тигр в клетке, подкрепляя свой текст театральными жестами. Словно плохой актер, он с патетическим крещендо в голосе декламирует предостережение от нового оружия, способного в руках Гитлера сокрушить мир, и заканчивает диктовку драматической паузой перед словами «Искреннейше ваш Альберт Эйнштейн». Уж теперь-то до Жанет Коутсворц доходит, наконец, что перед нею сумасшедший. Кто-кто, а она-то знает, как выглядит Альберт Эйнштейн. А этот человек со странным акцентом, с зачесанными назад темными волосами и каплями пота на лбу, уж никак не принстонский ученый с мировым именем. Лео Силлард, перед тем, как договориться со стенографисткой, Еще раз съездил к Эйнштейну, на сей раз с Эдвардом Теллером в качестве шофера. Дело в том, что за это время он познакомился с Александром Саксом, вице-президентом инвестиционного банка. Тот хвастался своим личным знакомством с Рузвельтом и вызвался передать трубящее тревогу письмо Эйнштейна президенту в руки. И вот Эйнштейн сидит над новым черновиком, который Силард собирается переработать в две версии письма, короткую и длинную. Они перезваниваются по телефону и обмениваются рукописями по почте, пока Силард наконец не отсылает Эйнштейну перепечатанные Коутсворс без помарок письма с тем, чтобы тот мог их подписать. В это самое время Вернер Гейзенберг на теплоходе «Европа» неутомимо совершенствует свой теннисный топ-спин слева. 1 сентября 1939 года в журнале «Physical Review» выходит большая совместная работа Нильса Бора и Джона Уиллера о механизме расщепления ядра. В ней сведены воедино все накопленные до сих пор наблюдения над новым феноменом, и даже удостоены первой всеобъемлющей теорией. При этом Бор укрепляет свое мнение, что расщепляются только редкие атомы урана с 235 частицами в составе ядра. При таком условии запустить самоподдерживающуюся цепную реакцию можно только после трудоемкого разделения двух изотопов в промышленном масштабе. В тот же день Роберт Оппенгеймер и Хартленд Снайдер публикуют свою оригинальную интерпретацию общей теории относительности. Уравнения Эйнштейна позволяют сделать вывод о существовании черных солнц во Вселенной, которые больше не могут испускать свет. Вот уже несколько дней на всей территории германского рейха выдают продовольственные карточки. Молодых мужчин забирают с работы, а то и ночью прямо из постели. Их везут в ближайшие казармы и одевают стандартное серо-зеленое сукно. Машины конфискуются. Запряженные лошади уводятся из конюшен и загоняются в вагоны для скота. Окна ночами должны затемняться. Иная хозяйка еще не догадывается, что опилки тонкого помола подмешиваются в эрзац муку, Не по воле жадного до наживы лавочника, а по распоряжению властей. Гамбургская фирма Эллерс размещает в немецких газетах рекламу своего продукта высшего качества «благодетель». Под заголовком «больше выправки» расхваливается испытанный «выпрямитель», в кавычках, помесь упряжи и корсета для туловища. Кожаные ремни натягиваются поверх лопаток, и пристегиваются под ними к поясу. Вермахт уже окружил польскую столицу, и Вернер Гейзенберг в Лейпциге тоже ждет повестки о призыве на военную службу. 25 сентября к нему приходит бывший ассистент Эрих Багге и сообщает, что уже на следующее утро он должен явиться в управление вооружений сухопутных войск в Берлине. Багге – теперь сотрудник Курта Дибнера, эксперта по взрывчатым веществам управления вооружений. Сразу же после начала войны Дибнер взял урановый проект Государственного совета по научным исследованиям на себя, а инициатора проекта Абрахама Есау отстранил. Горячие протесты того ни к чему не привели. Ядерный физик и оружейный инженер Дибнер считает тем расщепления ядра слишком важной, чтобы доверить руководство так называемым урановым клубом радиотехнику. Эрих Багге – специалист по ядерному распаду. Он и убедил своего нового шефа взять в группу физиков-экспериментаторов и химиков также одного теоретика, упомянув при этом имя Гейзенберга. Теперь он счастлив лично передать самому, пожалуй, знаменитому немецкому физику, радостную весть о том, что тот избавлен от Восточного фронта. Гейзенберг должен будет разрабатывать теоретические основы урановой машины, дающие энергию и оружейные вещества. В США лишь три Венграда, один бывший немец, считают осуществимой контролируемую цепную реакцию. Они пока что не уверены, что смогут повлиять на американское правительство, ведь даже президентскому советнику Александру Саксу требуется 8 недель, чтобы добиться аудиенции в Белом доме. А немецкий урановый клуб, между тем, будучи первой организацией, финансируемой правительством, уже пускается в сомнительную авантюру – освободить энергию, скрепляющую атом. Оттоган уже на другой день после начала войны развивает собственную инициативу и добивается для своего института задания по вооружению. Он находится в постоянном контакте с Карлом Квазебартом. Тот заседает в наблюдательном совете санкт йохимстальской горнодобывающей компании и еще в августе обеспечивал его радием. Будучи председателем правления компании Auer, самой крупной производительницы противогазов в Германии, Квазебард распоряжается провести испытание противогазовых фильтров в химическом институте Кайзера Вильгельма при помощи радиоактивного метода так называемых меченных атомов. Радиохимические познания Гана, приведшие его к открытию расщепления ядра равно как и его практический опыт в обращении с отравляющими веществами, полученный на мировой войне, предопределили его участие в исследованиях, важных в военном отношении. Тем более, что Гитлер уже 5 сентября распорядился о подготовке к ведению газовой войны. В силу этого традиционного военного задания Младшие сотрудники Гана тоже были избавлены от прямого пути в окопы. Через две недели после начала войны Ган принимает участие в первой встрече экспертов так называемого уранового клуба под руководством Дибнера, который выдвигает лозунг «Даешь атомную бомбу». В конце дискуссии встает физик-экспериментатор Божьей милостью Вальтер Ботте, опытная установка которого с бериллием подвигла Джеймса Чедвика к открытию нейтрона, и говорит, «Господа, надо это сделать». И Ганс Гейгер, который дал возможность слышать радиоактивность, добавляет к этому, «Если есть хоть один шанс, мы должны воспользоваться им во что бы то ни стало». Чтобы привести урановую машину в действие, это Ган понимает с самого начала, Необходимо сотрудничество с компанией Ауэр. Его друг Квазебарт сможет поставлять уран тоннами, без проблем. На встрече уранового клуба 26 сентября в Берлине, на которую впервые приехал из Лейпцига и Гейзенберг, Курт Дибнер вынужден пойти на уступки своим профессорам. Раньше он планировал свести в одно место как исследователей, так и материалы но ученые пожелали оставаться в своих институтах в Берлине, Гамбурге, Гейдельберге, Лейпциге, Мюнхене и Вене, чтобы выполнять каждое свое задание в привычной обстановке. Всего в девяти рабочих группах уранового проекта участвует около 70 человек. Оттоган на этом раннем этапе может представить уже детальные планы первого немецкого опыта задуманного с большим размахом. Он намерен приступить к максимизации выхода нейтронов, облучив две тонны урановой соли, которые ему гарантировал Барт. Уже на другой день после конференции Дибнер появляется в институте Гана, чтобы прояснить вопросы во всех деталях. С ним вместе Флюгге, преемник Мейтнер-Маттаух, и специалист по сепарации изотопов Штрассман. В конечном счете, в урановом проекте нет такого теоретического или экспериментального аспекта, над которым не работали бы в Химическом институте Кайзера Вильгельма. Сам Дибнер экспроприирует, недолго думая, физический институт Кайзера Вильгельма в Даляме для управления вооружений сухопутных войск, и оборудуют его в качестве центрального диспетчерского поста секретного уранового проекта. Прежний директор, голландец Петер Дебай, может сохранить за собой этот пост, только если станет гражданином Германии. Но он предпочитает эмиграцию в США. Лауреат Нобелевской премии Макс фон Лауэ, равно как и Карл Фридрих фон Вайцзеккер, и 29-летний Карл Вирц остаются в институте под управлением Дибнера. Научным консультантом нового руководителя назван Вернер Гейзенберг, который, правда, поначалу остается в Лейпциге. Кроме того, в распоряжении Дибнера поступает испытательный полигон Готтов к югу от Берлина, несколько квадратных километров песка, бурьяна и смешанного леса для опытов под открытым небом. Не прошло и двух месяцев с тех пор, как Гейзенберг на встрече с Ферми в Энн-Арборе подчеркивал свою уверенность, что война закончится раньше, чем дело дойдет до технического применения атомной энергии, ведь он хорошо знаком с научным трактатом Бора Уиллера и имеет представление об отпугивающих масштабах технических трудностей, по добыче большого количества расщепляемого урана-235. Возможно, этот трезвый взгляд и придает ему достаточно хладнокровие, чтобы посвятить себя задаче, которую поставил перед ним Курт Дибнер. Пусть разработка теоретических основ использования атомной энергии станет его особой службой Отечеству и убережет его от ужасов сражения на поле боя. А поскольку этот престижный проект вместе с тем является интеллектуальным вызовом самого высокого ранга, Гейзенберг не щадит сил, чтобы еще раз доказать, что он лучший специалист в своем деле. Уже через 10 недель, 6 декабря 1939 года, на следующий день после его 38-летия, он кладет Дибнеру на стол первую часть своего технико-экономического обоснования действующей урановой машины. В нем он приходит к выводу, что производство энергии в больших масштабах возможно, если удастся отделить уран-235 от урана-238 в достаточном количестве. Чем выше будет степень обогащения, тем меньше по размерам может быть агрегат. При этом Гейзенберг, считает возможным обойтись объемом в кубический метр. Кроме того, по его словам, обогащение этого более редкого изотопа урана есть единственный способ, чтобы произвести взрывчатое вещество, превосходящее все прежние взрывчатые вещества на много порядков. Для производства энергии, правда, достаточно использовать обыкновенный уран-238, если связать его с другим веществом, которая замедляет нейтроны урана, не поглощая их при этом. Эти заторможенные нейтроны расщепят затем ядра урана-235 и вызовут цепную реакцию. В конференц-зале Палаты меры весов в Вашингтоне три венгра сохраняли полную невозмутимость. Лишь в решающий момент они быстро переглянулись, но так и не дали ничего заметить по их спокойным лицам. Но теперь, выйдя из здания Министерства торговли и вновь очутившись на улице, они дали чувствам волю и принялись жестикулировать и оживленно говорить на своем родном венгерском языке. Это приглашение в палату меры весов — первый плод встречи Александра Сакса с Франклином Рузвельтом. После того, как президент прочитал письмо Эйнштейна, он поручил директору Палаты меры весов Лайману Бриксу провести консультативный совет по урану, в который должны были войти физики и офицеры. Силарт, Вигнер и Теллер явились в это утро 21 октября 1939 года на обсуждение даже не надеясь на то, что смогут выторговать у собравшихся там военных финансовую поддержку. Поначалу ход совещания и не сулил ничего похожего. После выступления Силарда на тему ядерной цепной реакции самодовольный полковник Адамсон не смог удержаться от того, чтобы не рассказать анекдот про козу, которую якобы привязали к колышку на углу у Министерства обороны, назначив премию тому, кто сможет уничтожить животное смертоносным излучением, управляемым на расстоянии. И вот коза уже постарела и посидела, а премию так пока никто и не заслужил. Эдвард Теллер чуть не провалил свое выступление, нагло введя в игру сумму в 15 тысяч долларов в качестве начального финансирования, вопреки договоренности с друзьями. Хитрое бестие Силарт дипломатично свел эту сумму до тысяч долларов на закупку графита и на расходы по первому эксперименту. На что Адамсон затянул долгую отповедь. Мол, опыт показывает, что на разработку нового оружия уходит две войны и, мол, наивно полагать, что новое взрывчатое вещество можно запросто вытряхнуть из рукава. Кроме того, Войну выигрывают не научные исследования, а боевой дух войска. Всегда вежливый и сдержанный Юджин Вигнер во время речи полковника начал все беспокойнее ерзать на стуле и предложил решить дело миром. Мол, если действительно войну выигрывает моральный дух, запел он своим фальцетом, то, может, следует пересмотреть «Резон детер военного министерства и распределить военный бюджет среди мирного населения. Это гарантированно повысит моральный дух». «Ну хорошо. Вы получите ваши деньги». «Есть специальный фонд на такие дела», – пошел на уступки Адамсон. «1 ноября Лайман Брикс, будучи председателем урановой комиссии, рекомендует исполнить просьбу Силларда и выделить ему 50 тонн графита равно как и 4 тонны оксида урана.